Где-то что-то скворчало, голова раскалывалась, за глазами тупо гудела боль. Мистер Нанси уже готовил завтрак. Перед ним у плиты высилась горка оладий, рядом стояла сковорода, на которой скворчала яичница с беконом. Булькала кофеварка. Выглядел мистер Нанси совершенно здоровым. «Голова болит», — пробормотал тень. Вот как подналяжешь хорошенько на завтрак, сразу почувствуешь себя другим человеком. «Я бы предпочел остаться тем же, только с другой головой», — возразил Тень. «Ешь!» — Тень повиновался. «Ну, как тебе теперь?» «Как болело, так и болит, но теперь еще и желудок полон, и, кажется, меня сейчас стошнит. Пойдем со мной». Возле дивана, на котором тень провел ночь, стоял прикрытый африканским покрывалом ларь из какого-то темного дерева, напоминавший небольших размеров пиратский сундук. Отомкнув висячий замок, мистер Нанси поднял крышку. Внутри оказалось множество коробок. «Сейчас найду тебе старое африканское лечебное средство на травах», сказал он, роясь в коробках. «Изготовлено из толченой коры ивы и все такое» как аспирин». «Ага», — отозвался мистер Нанси, «в точности как аспирин». Наконец, со дна сундука он извлек гигантских размеров банку непатентованного аспирина. «Вот», — сказал он, вытряхивая на ладонь пару белых таблеток. «Славный сундук», — сказал тень, запивая горькие таблетки водой из-под крана. «Мне сын прислал», — отозвался мистер Нанси. «Он у меня хороший мальчик». Слишком редко мы с ним видимся. «Мне не хватает среды», — сказал вдруг тень. «И это невзирая на все, что он сделал. Мне кажется, я вот-вот его увижу, но поднимаю глаза, а его нет». Он, не отрываясь, смотрел в сундук, пытаясь понять, что он ему напоминает. «Ты многое потеряешь. Этого не потеряй. Смотри, слова не перепутай». Кто же сказал ему такое? — Тебе его не хватает? После всего, что ты из-за него натерпелся? Чего мы все из-за него натерпелись? — Да, — подтвердил тень. — Наверное, да. — Как, по-твоему, он вернется? — Я думаю, — сказал мистер Нансим что его дух будет витать везде, где соберутся двое, чтобы продать третьему двадцатидолларовую скрипку за десять штук. Да, но надо возвращаться на кухню. Лицо у мистера Нанси стало как каменное. Сковородки, знаешь ли, сами себя не вымоют. Мистер Нанси мыл тарелки и сковородки. Тень их вытирал и убирал на место. За этим мирным занятием головная боль начала понемногу стихать. Они вернулись в гостиную. Тень снова уставился на старый сундук, заставляя себя вспомнить. — Что случится, если я не пойду к Чернобогу? — спросил он вдруг мистера Нанси. — Ты с ним встретишься, — без обиняков ответил мистер Нанси. — Может, Чернобог сам тебя найдет, или, может быть, заставит тебя к нему прийти. Но так или иначе, ты с ним встретишься. Тень кивнул. Что-то стало становиться на место. Сон на дереве. Черт, ну надо же! пробормотал он потом вскинул голову. Есть бог с головой слона? Ганеша — индуистский бог. Он уничтожает препятствия и преграды, облегчает путь. К тому же хороший повар. Это в багажнике, — сказал вдруг тень. «Я знал, что это важно, но не знал, почему. Он же говорил и про багажник. А я думал, что имеется в виду ствол ясеня. Но ведь речь шла совсем не об этом, правда? Мне твой сундук напомнил...» Мистер Нанси нахмурился. «О чем это ты?» «Это в багажнике», — повторил тень, зная, что это правда. Он не знал, почему именно это так, но в том, что это правда, был совершенно уверен». — Мне пора ехать, — он вскочил на ноги. — Извини. — К чему такая спешка? — поднял бровь мистер Нанси. — Потому что лед тает, — просто сказал тень.